Хитрая наука. Жили себе дед да баба. Был у них сын. Старик-то был бедный. Хотелось ему отдать сына в науку, чтоб с молоду был родителем своим на утеху, под старость на перемену. Да что станешь делать, коли достатку нет? Водил он его, водил по городам, а вось возьмет кто в ученье? Нет. Никто не взялся учить без денег. Воротился старик домой, поплакал, поплакал с бабою, потужил, погоревала о своей бедности и опять повел сына в город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда: "Что, старичок, пригорюнился?" "Как мне не пригорюниться?" сказал дед. Вот водил, водил сына. Никто не берет без денег в науку, а денег нету тебе. Ну так отдай его мне говорит встречный. Я его в три года выучу всем хитростям. А через три года в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном досмотри. Да коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, так оставаться ему у меня. Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить станет мало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 Хозяин всех нас двенадцать выпустит белыми голубями, перо в перо, хвост в хвост и голова в голову равны. Вот ты и смотри, все высоко станут летать, а я нет-нет, да возьму повыше всех. Хозяин спросит: "Узнали ли своего сына?" Ты и покаж на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе двенадцать жеребцов все одной масти гривы на одну сторону и собой ровны. Как станешь проходить мимо тех же ребцов, хорошенько примечай. Я нет, нет, да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: "Узнал своего сына? Ты смело показывай на меня". После того выведет к тебе двенадцать добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи равны. Как станешь проходить мимо тех молодцов, примечайка, на правую щеку ко мне нет, нет, да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: "Узнал ли своего сына?" "Ты покажи на меня. Рассказал все это? Распростился с отцом и пошел из дому. Хлопнулся о валенку, сделался птичкою и улетел к хозяину. Поутру дяд встал, собрался и пошел за сыном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 Барин станет покупать меня, а ты меня-то продай. А ошейника не продавай. Не то я к тебе назад не ворочусь. Сказал так-то, да и в ту же минуту ударился о и обратился собачкой. Барин увидал, что старик ведет собачку, начал ее торговать. Не так ему собачка показался, как ошейник хорош. Барин дает за нее сто рублев». А дед просит триста, торговались, торговались. И купил барин собачку за двести рублев. Только стал было дед снимать ошейник, куда? Барин и слышать про то не хочет, упирается. Я ошейника не продавал, говорит дед. Я продал одну собачку, а барин нет, врешь. Кто купил собачку, тот купил и ошейник. Дед подумал, подумал. Ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку.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 Не дождался и поехал ни при чем. а собачка оборотилась с добрым молодцем. Дед идет дорогою, идет широкую и думает: "Как домой глаза-то показать? Как старухе сказать, куда сын одевал. А сын уж нагнал его. "Эх, батюшка, говорит, зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что". Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли мало ли прошло времени? В одно воскресенье говорит сын отцу: "Батюшка, я обернусь птичкой, понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, ни то домой не ворочусь". Ударился о сделался птичкой. Старик посадил ее в клетку и понес продавать.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 Завернул в платок и понёс домой. Ну, дочка, говорит дома. Я купил нашего шельмица». Где же он? Колдун распахнул платок. А птички давно нет, улетела сердешная. Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу: Батюшка, я обернусь нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать.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 Ну, дочка, сказывает опять колдун. Вот когда купил так, купил нашего шельмица». Где же он? На конюшне стоит. Дочь побежала смотреть. Жалко ей стало, добро молодца. Захотела подлиней отпустить повод, Стала распутывать, доразвязывать. Да а конь тем временем вырвался и пошел версты отсчитывать. Бросилась дочь к отцу, батюшка говорит: "Прости!" Конь убежал. Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. Вот близко, вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился о зив, ершом и бултых в воду, а волк за ним щукаю. Ерш бежал, бежал, водою добрался к плотам, где красные девицы бельё моют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 Колдун обернулся петухом и бросился клевать, пока клевал одно зерно, обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху. Задрал его ястреб. Тем в сказке конец, а мне меду корец.